Глава 15 «Что мы должны сделать?» Лада дрожит от негодования. Ее трясёт как лютого, перед оборотом. «Ты сама знаешь, что от тебя требуется». Эмоции дочери не производят на отца впечатления. «Своим обращением вон Ингу пугай. Здесь тебя никто не боится». А в этом наши отцы похожи. На первом месте собственные планы, а жизни дочерей их мало волнует. Мой отец, пока я была маленькой, не обращал на меня внимания, а я любила его со всей искренностью, на которую способны дети. Принимала таким, какой есть. Пока в 16 лет он не вспомнил, что у него есть дочь, и не начал прогибать меня под собственное восприятие мира. «Тогда я взбунтовалась. Вот и дожили мы до брака с Рикки. Тьфу!» — заразил отец. Смики Мельником! Любовь на расстоянии у нас с ним получалась лучше. Аллада же довыступалась до брака с Владом. Он красивый мужчина, но по сравнению с Лютым проигрывает. Дэн моложе и от него веет опасностью». Насколько мне удалось узнать сладу, именно это её и привлекало. А Влад, он слишком спокойный. Рядом с ним можно загнуться со скуте. «Что требуется от меня?» Я взяла себя в руки и не дрожу. «Предупреждаю, у меня есть истинная пара. «Метки я не чувствую», — картинно внюхивается в лад. «Самка без метки свободна». «Вот гадёныш! Это он так внимание лады привлекает?» Стол с обилием разнообразных блюд перестал быть привлекательным. Даже мой желудок, почувствовав опасность, заткнулся и не подаёт признаков жизни. «Отправилась в надёжное место», называется, «спряталась». Что за полоса в жизни? Где не появлюсь, нахожу неприятности на свою пятую точку. Отец, я обещала Инге защиту. Лада пытается достучаться до отца. Будет, Инге, защита, если она ответит на мои вопросы. А к тебе у меня сейчас единственный вопрос. По какому праву ты раздаешь направо и налево обещание защиты кланам? «Ты не альфа!» И все? Так просто? Мою голову посещают подозрительные мысли. «Задавайте свои вопросы!» Я набралась храбрости и отвлекаю внимание на себя. «С тобой мы еще поговорим!» Обещает Всеслав с таким видом, что я не жду от такого разговора чего-то хорошего. Наказание будет суровым. «Может, мы сначала поедим?» Аппетит Лады не пострадал от словесной потасовки с отцом. Она и не собирается идти у него на поводу. А потом уже будем отвечать на вопросы. «Я бы предпочла сейчас». От волнения мне кусок в горло не лезет. Лада спокойно принимается за еду. За ней Влад уткнулся в свою тарелку. Только мы с Всеславом смотрим друг на друга. А вдруг он такой же, как мельник? И, словно подтверждая мои опасения, он спрашивает. Предпочитаете здесь побеседовать или пройдем в мой кабинет? Мне лучше здесь. Присутствие Лады придает мне дополнительную уверенность. Не хочу плохо думать о ее отце, но, обжегшись на молоке, будешь дуть на воду. «Инга, ваша мама жива?» Ничего себе вопрос. Не ожидала, что придётся проводить краткий экскурс в историю семьи. Нет, она умерла при моём рождении. Всеслав. Мне удобнее называть его отец Слады, едва заметно улыбнулся. Не следи я так пристально за выражением его лица, не заметила бы. Но жива тётя, родная сестра мамы. Эта новость его заинтересовала. В глазах загорелся азарт. Когда ваш отец начал заниматься бизнесом? Я точно не помню, но тётя говорила, что тогда мне было года три. Реально странные вопросы. А до этого кем он работал? Вам рассказать историю моей семьи? Меня удивляет такой допрос, даже мой отец не догадался бы так детально расспрашивать. Было бы идеально. Отец Слады выглядит довольным. Начните с истории знакомства родителей. Когда родители познакомились, отец только окончил институт. Я задумалась, вспоминая. Тётя рассказывала, что они встретились на выпускном вечере отца. Мама тогда только окончила школу и собиралась поступать в тот же институт, что и отец. «А кем работал ваш отец?» «Он технолог пищевой промышленности. Странные вопросы задаёт Всеслав. Неужели он не знает о корпорации «Сластей Соболевского»?» Мои незаданные вопросы без стеснения озвучивает Лада. Она отправила в рот очередной кусок мяса и чуть не подавилась, услышав вопрос о профессии отца. «Пап, как профессия отца Инги связана с интересом альфы клана черных волков?» «Напрямую связано: Ты кушай, не отвлекайся». «Значит, твой отец работал технологом на заводе?» Нет, на кондитерской фабрике. Начинал простым технологом, но быстро стал главным. Ты понял, да? С горящим от возбуждения взглядом спрашивает он у Влада. Не совсем? Влад, в отличие от отца Инди, спокоен. Мне кажется, что вы натягиваете сову на глобус. Ни хрена. Это она. Вот почему так засуетились чёрные волки. «И почему же? Мы заслуживаем это знать!» Лада опережает меня с вопросом. «Давно Альфа Чёрных ищет девушку с необычной способностью». «Инга, у тебя есть какая-то необычная способность?» Лада аж подпрыгнула от возбуждения. «Способность приносить удачу!» Глаза Альфы Серых Волков светятся от восторга. «Мне кажется, что Альфа принимает желаемое за действительное или нам аккуратно скормил дезинформацию». Влад в их дуэте выполняет роль скептика и, надо сказать, блестяще с ней справляется – — Этот старый извращенец просто запал на молоденькую девчонку, а вы вообразили, что она и есть потомок богини.